Подсказки для интуиции. Александр Заборов. Все судьба. Каждый раз думаем одно, говорим другое, делаем третье, получается то, что есть. Потому что слова – это пустой звук, а дела – пустая трата времени. Но тем не менее нужно делать все как должно, честно и с доверием. Даосский принцип. Введение о принципиальной ненаучности человеческих отношений. Чем определяется жизненный успех? Вопреки уверениям школьных учителей, на верхних этажах располагаются не те, кто умеет хорошо варить сталь, быстро бегать или прекрасно владеет языками программирования. В чем именно являются специалистами люди, которые находятся на самой вершине? Президент, губернаторы, директора крупных фирм. Рабочий день любого руководителя – Череда совещаний и встреч – это и есть его работа. Главное умение руководителя – умение взаимодействовать, управлять другими людьми. Именно это умение простроить, как сейчас принято говорить, отношения с подчиненными, с вышестоящими, с равными, умение руководить и самому подчиняться, когда это необходимо, Умение добиваться с помощью людей того, что вы считаете нужным, получать удовольствие от общения – самое главное умение. Мы все живем в обществе людей, и именно эти навыки определяют успех, признание, количество денег в наших карманах. Если это так важно, то почему же не обучают этому в школе, а учат другим, менее значимым вещам? Не учат, потому что трудно. То, чему предпочитают учить в школе и вузе, основано на научном знании. Учат физики, химии, биологии, даже литературу решаются преподавать далеко не все учителя, преподают литературоведение. Понятно, как научить писать сочинения, различать положительных и отрицательных персонажей, безошибочно определять жанр произведения. Но очень трудно формализовать преподавание литературы как способа познания мира. Конечно, и взаимоотношения между людьми неоднократно пытались перевести на научную основу. Выделить в них главное, основополагающее и, отбросив второстепенные детали, установить основные закономерности. Но чем настойчивее были попытки и громче заявления, тем страшнее были результаты. Слишком сложным оказался объект. Именно эту идею старался донести до нас Федор Михайлович Достоевский в своем романе «Преступление и наказание». Главный герой Раскольников открыл и решил проверить на себе теорию целых кафтанов. Кафтанов мало, а людей много. Каждому целый кафтан не достанется. Конечно, можно кафтан разодрать. Кому-то достанется рукав, кому-то достанется поло, кому-то воротник. Все будут недовольны. Всем будет значительно лучше, если наиболее смелый, тот, кто право имеет, возьмет себе целый кафтан, а остальным тем, кто твари дрожащие, просто ничего не достанется. Как вы помните, применение этого закона закончилось убийством старухи-проценщицы. Есть и непридуманные истории. Диктатор Камбоджи Пол Пот. Проводил в жизнь основные идеи защищенные в Сарбоне диссертации экономикой Камбоджи и ее проблемы в связи с индустриализацией. Примерно четверть населения страны не пережила этих экспериментов. Карлом Марксом была предложена очень смелая идея, что общество в основном определяется материальным производством. В зависимости от уровня развития материального производства определяются все другие отношения. Характер отношений между людьми, тип общества, государственная власть. Национальные особенности, особенности культуры, языка, менталитета, климата, конечно, играют некоторую роль, но гораздо меньшую. Маркс предложил при начальном анализе их не рассматривать. Это огрубление называется исторический материализм. Чем закончилась попытка считать этот подход научным и жестко ему следовать, мы с вами хорошо знаем. Жесткие получились примеры, но это для того, чтобы наглядно продемонстрировать тот факт, что науки взаимоотношений между людьми не существует. И это настолько фундаментально, что любые попытки сделать вид, что она есть, приводят к человеческим жертвам. Думаю, что именно это имел в виду Александр Галич. Не бойтесь беды. Не бойтесь войны, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет «Я знаю, как надо», кто скажет «Идите за мной, я вам покажу, как надо». Итак, можно рассчитать глубину фундамента дома, количество бетона и черепицы, необходимые для его строительства. Но нельзя рассчитать, когда рабочие организуют перекур и кого пошлют заводкой. Научиться же понимать и предугадывать можно и нужно. Конечно, такие проблемы существуют не только с управлением людьми. Вся проблема взаимоотношения полов – это ведь тоже не наука. Но, тем не менее, каждый мужчина и тем более женщина легко определяют, нравятся они или нет предмету своего интереса. Подавляющее большинство людей женятся, рожают и воспитывают детей. То же с вождением автомобиля. Если вы выучили правила дорожного движения, то это не означает, что вы научились ездить. Нельзя сформулировать законы вождения автомобиля, но можно выработать понимание того, как надо ездить. С опытом начинаешь понимать, поедет встречный водитель на желтый свет или остановится. Вы не сможете объяснить почему, но вы просто понимаете, пропустят вас или нет. Полезно посмотреть водителю в глаза, часто это можно понять и не глядя на водителя. Если вы попробуете описать этот процесс формально, думаю, что вам не удастся сформулировать законов вождения, но тем не менее, подавляющее большинство из нас вводят автомобиль и делают это успешно. Точно так же и в искусстве управления людьми нужно стремиться вырабатывать понимание того, чего от людей ждать, на что они способны в разных ситуациях. При этом неважно, чем вы управляете – футбольной командой или металлургическим заводом, руководите командой школьников или небольшой фирмой. Есть проблемы, которые специфичны при управлении людьми. Например, как узнать, подчиняются тебе люди или только делают вид, что подчиняются? Как отказать или сделать замечание и при этом не обидеть человека? Как не дать подчиненным ребенку, мужу, жене сесть себе на шею? Эти проблемы стоят перед руководителем любого уровня, будь он директор, тренер, заведующий или учитель. Когда лучше использовать кнут, а когда пряник? Как узнать, что люди думают на самом деле или что они собираются сделать? Можно научиться понимать, как отвечать на эти вопросы. Более того, можно сформулировать весьма полезные подсказки. В семейной жизни помогает простое правило. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Это, конечно же, не закон, это указатель движения в правильном направлении. Если мужчина пришел злой вечером с работы, его сначала надо покормить, а уже потом устраивать скандал. Это будет гораздо более эффективно, чем действовать в обратном порядке. Возвращаясь к вождению автомобиля, можно вспомнить правило 3D – «дай дорогу дураку». Оно позволяет легко и просто в сомнительной ситуации Пропустить чужой автомобиль, что спасло много жизней и сберегло очень много денег. Те, кто справа, те и правы. Еще один хороший пример простого полезного принципа. В управлении людьми также существует достаточно большое число правил и принципов, которые могут вам помочь. Но при этом очень важно понять, что это не законы, а подсказки. И уметь чувствовать, до каких пор на них можно опираться, пользоваться ими, а когда нужно остановиться, понимать границы их применимости. Ведь не всегда нужно бросаться кормить мужчину и не всех дураков пропускать. Собственно, понимание этих границ – это и есть мудрость. Те люди, которые границ не чувствуют и считают, что мы всегда жестко должны следовать правилам, называются фанатики. Они доставляют много неприятностей окружающим. Работа строго по правилам с соблюдением всех инструкций называется итальянской забастовкой. Никита Сергеевич Хрущев многие практические решения принимал, исходя из единственно правильного учения. Среди прочих было принято решение об ограничении размеров приусадебных участков. Часть земли была просто отрезана, она пропала, проросла бурьяном, но зато теория была соблюдена. Индус строго придерживающийся теории реинкарнации, перерождения, не подаст хлеба человеку, умирающему от голода, так как тот сам должен отрабатывать свою карму. Удержаться на краю и не попасть в число фанатиков хорошо помогает присказка «Не надо быть святие Папы Римского». Часто проблема состоит в том, чтобы найти золотую середину. Легко сказать, главное в профессии вора – это вовремя смыться. А когда это вовремя? Слишком рано смоешься – денег не получишь, слишком поздно – поймают. Эту середину нельзя вычислить, ее можно только почувствовать. Чувство меры – главный признак мастерства. Понаблюдайте за любимыми артистами за ведущими долгое время существующих и успешных телевизионных передач, и вы увидите, что все они обладают замечательным чувством меры. Для достижения понимания главное это опыт, фактор времени. Чем больше стаж вождения, тем увереннее вы себя чувствуете на дорогах. Чем больше вы управляете людьми, тем понятнее становится их поведение. Просто этого времени как всегда не хватает. Вот для этого и существуют тренинги. Смысл всех тренингов именно в этом. В уплотнении времени, в ускоренном наращивании опыта. Есть тренинги по лидерству, по безаварийной езде, по проблемам общения. Но есть и обратная сторона медали. Проблема, связанная с пониманием, заключается в том, что оно далеко не универсально. Если вы специалист по физике или химии, то, приехав в другую страну, вы там тоже будете хорошим специалистом в своей области. Но вот наши эмигранты в Америке предпочитают жениться на выходцах из бывшего Советского Союза. Потому что у американских женщин совсем другое понимание семейной жизни. И то, что ценится здесь у нас, в Америке может не одобряться, а в арабских странах послужить причиной крупных неприятностей. И те модели поведения, которые наработаны в нашей стране, могут оказаться не только неполезными, но и вредными. Манера вождения автомобиля тоже сильно отличается в разных культурах. Например, в европейских странах водители проезжают перекресток по очереди с разных углов, а зазевавшегося водителя принято спокойно подождать. К сожалению, и здесь, в вопросах управления людьми, ситуация очень похожа, так что те приемы и правила, которые вы наработали в одной стране, могут в других странах, других культурах не сработать, и вам придется начать все сначала. Так, например, тот факт, что европейский эксперт очень вежлив, доброжелательно себя ведет и даже выпил с вами водки, совсем не означает, что он представит доклад в вашу пользу в нашей стране это воспринимается как предательство а на западе это просто стандарт не стоит ждать что в европейской стране вам моргнут фарами предупреждая о дорожной полиции в германии на слова соседки добрый день вы вчера машину неправильно поставили я позвонила в полицию пожалуйста больше так не паркуйтесь принято отвечать спасибо фрау таковаться на образцового порядка каждый человек, Это вселенная, обладающая к тому же свободой воли. Взаимоотношения между людьми неисчерпаемы и не сводятся к простым правилам. Существует огромное число успешных стратегий и нет единственно правильных ответов. Одно удачное решение совсем не исключает того, что существуют другие, не менее интересные и удачные. И это является источником творчества и удовлетворенности жизнью.